Птиц встречено было также очень мало, как по числу видов, так и по количеству экземпляров. Тому главная причина – бесплодие местности, частью и ужасный климат. Собственно, в горах попадались грифы, ягнятники, клушицы, улары, горные вьюрки, рогатые жаворонки и весьма редко тибетские бальдуруки. Жителей в тех же горах и прилежащих к ним местностях нет вовсе». Но везде в ущельях мы находили следы недавних стойбищ туркестанцев, которые летом приходят сюда украдкой от китайцев из ближайших оазисов Таримской котловины и занимаются добычей золота. Вновь на плато Тибета. Через два маленьких перехода к югу от ущелья реки Зайсан-Сайту мы взошли на плато Тибета. Высшая точка этого подъема, окаймленного небольшими горами, имела 13800 футов абсолютной высоты, Между тем, как пологий взъем, лежащий немного отсюда севернее, и к мы возвращались обратно, оказался на 700 футов ниже. Обширная широкая равнина раскинулась теперь перед нами и уходила к востоку за горизонт. С севера ее резко окаймлял хребет Колумба, который в этой западной своей части стоит в стороне Тибета, хотя обрывистый но сравнительно невысокой стеной. На юго-востоке и юге Виднелись в беспорядке набросанные холмы и гряды невысоких гор, за ними выглядывал своими снеговыми вершинами громадный хребет, впоследствии названный моим именем. Наконец, среди упомянутой равнины вдоль по ней раскидывалось большое озеро, к удивлению нашему, еще не покрытое льдом. Озеро это я тут же назвал незамерзающим. В отчете Кэри оно названо Чонкумкуль, на современных картах Аякумкёль. К нему мы и направились по бесплодной, по логопокатой равнине. Впрочем, сначала на протяжении верст около десяти средины этой равнины, там, где пролегает сухое русло речки и почва песчаная, встречались порядочные площадки мелкой осоки, еще не съедены зверями. Затем мы шли по голой гальке. До озера все время казалось вот-вот руку и подать. А между тем мы ночевали, не дойдя еще восемнадцать верст до него. среди небольшой, случайно попавшейся площадки кустарникового чернобыльника. Голодные верблюды и лошади обрадовались даже такому корму, который вместе с тем служил нам и дровами, воду добыли из привезенного с собой льда. На завтра мы продолжали свой путь к тому же озеру, еще не зная, найдем или нет годную для питья воду. Запасный же почти весь вышел. К нашему благополучию, близ западного берега нового открытого озера, которое оказалось весьма соленым, Нашлись среди солончаков несколько замерзших ключей, на которых лед был совершенно пресный. Его натаяли мы для себя, дали по ведру воды и лошадям, последние уже много исхудали от бескормицы и холодов, но верблюды шли молодцами. Переночевав близ озера Незамерзающего, о котором будет рассказано несколько ниже, мы пошли к юго-востоку в направлении еще с перевала Виденной речки. Однако на деле оказалось, что то было сухое русло, местами покрытые солончаками, которые издали походили на лед. Пришлось остановиться в окраине совершенно бесплодных лесовых холмов. Опять наши животные принуждены были довольствоваться ничем. Несколько еще уцелевших баранов до того проголодались, что рвали клочьями и жадно ели шерсть с уложенных на ночь верблюдов. По приходе на этот бивак я отправился с рыбаровским на рекогностировку окрестной местности. В верстах в трех от своего стойбища мы взобрались на вершину одного из глиняных холмов, откуда расстилался широкий горизонт. Но мало для себя утешительного мы здесь увидели. Насколько хватал глаз, к юго-востоку и югу сплошь тянулись те же лесовые холмы. Они были бесплодны и, как обыкновенно, изуродованы всевозможным образом. Здесь стояли башни, крепости, конусы различных форм и величин, мосты, подземные ходы, вертикальные стены, коридоры и тому подобное. Средняя высота этих холмов достигала от 300 до 500 футов, некоторые же из них поднимались футов на 800 или даже на 1000. Притом к стороне озера Незамерзающего эта гряда холмов обрывалась отвесной стеной. Местами рыхлый лес был цементирован в твердую массу, местами попадались небольшие слои гипса, на вершинах же холмов и под дну Рытвин сверх лежала крупная галька. Осмотрев тщательно в подзорную трубу все окрестности, мы пришли к убеждению, что дальше идти нам нельзя. Бесплодные лесовые холмы залегали к югу далеко, за ними виднелись горы, а там вставал снеговых хребет. Словом, местность, по всему вероятию, представляла большие, иногда, быть может, непреодолимые трудности, в особенности для наших значительно истомленных животных. Затем в другом направлении, к востоку, вдоль по южному берегу озера Незамерзающего. Хоть заметны были кое-где площадки травы, а также лед на ключах, и, по-видимому, не представлялось препятствий для движения каравана, но идти сюда нам было ни к чему, ибо окраиня гряда хребта Колумба без того видна была верст на 100 Пройти же далее этого, во всяком случае, мы не могли. Да, наконец, необходимо было спешить, пока еще не устали верблюды, осмотром западной половины долины ветров и окрестных ей гор, Ввиду всего этого решено было вернуться с плато Тибета и продолжать путь к западу от реки Зайсан-Сайту. На следующий день мы опять бавокировали на берегу озера Незамерзающего. Озеро Незамерзающее. Это озеро лежит при абсолютной высоте 11700 футов на обширной высокой равнине, раскинувшейся у южного подножия хребта Колумба. Своей формой Оно походит, сколько это можно видеть, издали на рукав, вытянутый от востока к западу. Длина в сказанном направлении более 50 верст, ширина же, по крайней мере, в западной части довольно равномерная, всего лишь около 10 верст. Вода чрезвычайно соленая, издали прекрасного темно-голубого цвета. Вследствие своей излишней солености, описываемое озеро, вероятно, никогда не замерзает. По крайней мере, при нашем здесь посещении в 1-3 декабря Несмотря на бывшие уже морозы в минус 34,4 градуса по Цельсию, лишь возле самого берега тянулась неширокая, местами до 1,4 версты, полоса рыхлого льда фут толщиной. Температура воды под этим льдом, измеренная нами 8 декабря в 2 часа пополудни, была минус 11 градусов по Цельсию. В тихие, сильно морозные ночи над всем озером поднимался густой туман, представляющие издали красивую ярко-белую пелену при освещении взошедшим солнцем. Вблизи юго-западного своего берега озеро незамерзающее очень мелко, да, вероятно, и все оно глубоко притом значительно уменьшается в размерах, насколько об этом можно судить, по обширным, некогда покрытым водой солончакам, прослеженным нами к югу вплоть до гряды бесплодных лесовых холмов. Западная часть того же озера, не имеет притоков, но в восточную его половину, вероятно, впадают некоторые речки, вытекающие со снеговой части хребта Колумба из хребта моего имени. Кроме того, подземная вода является здесь в виде ключей. Берега описываемого озера, как и вся прилегающая к ним равнина, представляют собой пустыню, только не тибетского, а скорее западно-наньшанского близ Саджеу характера. Помимо невзрачных солянок – Изредка горца здесь кое-где встречаются площадки мелкой осоки, заменяющей восточно-тибетскую. А на гальке местами растут корявые кустики — полыни, терескены, риамюри, остролодки. Звери, как, например, куланы, бывают здесь лишь проходом. Из птиц мы встретили только бальдуруков, дорогатых жаворонков. Словом, во флоре и фауне бедность полная. Таковы, вероятно, и вплоть до южных снеговых гор, то есть до хребта моего имени, хребет моего имени. Этот хребет, как уже было говорено, назван мной первоначально загадочным, потому что мы видели его лишь издали и нанесли на свою съемку только приблизительно. Нам удалось отметить, да и то лишь одной засечкой здесь гору, как кажется, самую высокую, которая по своей форме напоминающая большую меховую шапку, названа мной шапка Мономаха. К востоку от нее виднелось еще несколько снеговых вершин. Крайняя из них лежала... как казалось, не далее 40 верст от горы Дженри. Следовательно, можно было предположить, что описываемый хребет примыкает к этой горе, чего в действительности не оказалось. Затем, в верстах в 70 к югу от озера Незамерзающего, мы ясно видели ряд снеговых вершин, опять-таки всего вернее того же самого хребта, промежуточная часть которого к горе Шапка маномаха была от нас закрыта ближайшими, ну, сравнительно невысокими горами. Далее к западу Об описываемом хребте ничего положительного неизвестно. Лишь от реки Зайсан-Сайту и потом с перевала на плато Тибета мы видели далеко в юго-западном направлении высокий, острый по своей форме снеговой пик, который, быть может, принадлежит тому же хребту в его крайней западной части. В таком случае, судя по аналогии с другими ветвями главного кряжа среднего Куэн-Люня, можно предполагать, что хребет моего имени протягивается к западу до соединения с русским хребтом,